Глава 2. Замок на утесе. 1. Карантин, в который доставили землян, очевидно, находился на очень большом расстоянии от места совещаний, потому что полет занял почти 6 часов. Причем все время они летели высоко и быстро. Все земляне сидели в одном воздушном корабле. Он был просторный и удобный, места хватило бы для вчетверо большего количества пассажиров. Их сопровождали около 30 утопийцев в противогазах, в том числе две женщины. Авиаторы носили одежду из белой пушистой ткани, вызвавшей любопытство и завистью мисс Грей и леди Стеллы. Воздушный корабль пролетел над долиной обширной равниной, над узким проливом и еще одним участком суши с каменистым побережьем и густыми лесами. Наконец, внизу показались бескрайние пустынные морские просторы. Корабли почти не встречались. Мистер Коттедж подумал, что во всех земных океанах было намного больше признаков жизни. Он лишь раз или два увидел большие, совершенно не похожие на земные суда, скорее напоминавшие гигантские плоты или плавучие платформы. Раз или два ему на глаза попадался грузовой корабль, оснащенный мачтами и парусами. В воздухе царила такая же безлюдность. После того, как суша скрылась из виду и до самого приземления, он увидел всего три аэроплана. Они пересекли густонаселенную живописную прибрежную полосу и углубились в очевидно безводную пустыню, где безраздельно господствовали добывающая промышленность и всякие механизмы. Еще дальше маячили очень высокие заснеженные горы, однако аэроплан пошел на посадку, не долетев до них. В настоящее время земляне пролетали над нагромождениями гигантских отвалов породы, настоящими горами в своем роде, по-видимому, извлеченный из колоссальной шахты, уходившей под землю на неизвестную глубину. Из этой дыры в земле доносился чудовищный грохот машин и валил густой дым. То и дело попадались большие группы рабочих, живших, очевидно, в вагончиках возле раскопок. Рабочих, как видно, завозили сюда вахтовым методом, потому что настоящего жилья нигде не было видно. Аэроплан с землянами на борту обогнул эту территорию и взял курс над каменистой, почти полностью лишенной деревьев пустыней, изрезанные глубокими ущельями, похожими на каньоны. Люди попадались редко, зато повсюду работало множество машин. На каждой горной речке и водопаде была установлена турбина, толстые кабели змеились по скалам ущелий и пересекали пространство пустыни. Там, где стены ущелья расступались в стороны, росли сосновые леса и прочая обильная зелень. Утес, к которому они летели, возвышался особняком на почти отделенном от берега мысе, образованном двумя сходящимися каньонами высотой в добрых 2000 футов он нависал над пенным сумбуром горных потоков и огромной массой бледно-зеленых и лиловых скал изрезанных расщепленных и подпираемых плоскостями других пород с прожилками горного хрусталя одна сторона ущелья была намного отвеснее другой ее верхний край нависал практически образуя крышу туннеля В ста футах от обрыва через бездну был перекинут лёгкий металлический мостик. Чуть выше виднелись выступы, вероятно, остатки бывшего каменного моста. Дальше утёс круто уходил вниз на несколько сотен футов, превращаясь в длинный склон с редкой растительностью, который ещё дальше постепенно поднимался к основному горному массиву, сплошной стене скал с плоской вершиной. На этом склоне и приземлился их аэроплан, заняв место между тремя-четырьмя машинами поменьше. Утеса поясывали развалины старинного замка. Между его стенами пряталась группа зданий, в которых незадолго до этого жили студенты-химики. Их научные изыскания, связанные с недоступными пониманию мистера Коттеджа вопросами структуры атома, закончились, и место в настоящее время пустовало. В лаборатории оставалось множество приборов и материалов. Вода и электричество поступали из верховья ущелья по трубам и проводам. На складе хранилось много провианта. На момент прибытия землян несколько утопийцев спешно превращали здание в пункт карантина. Появился Серпентин, и с ним человек в противогазе. Звали его Кедр, и был он цитологом, который отвечал за обустройство импровизированного санатория. Серпентин объяснил, что заранее вылетел на утес, потому что разбирался в здешнем оборудовании и исследованиях, знал землян лучше других и обладал кое-каким иммунитетом, что позволяло ему выполнять роль посредника между гостями и представленным к ним медперсоналом. Объяснение выслушали мистер Дюже, мистер Коттедж, лорд Бараланга и мистер Хамлоу. Остальные земляне стояли небольшими группами рядом с аэропланами из которого вышли, и с явным неодобрением осматривали вершину утеса с развалинами замка, жалкий кустарник на унылом плоскогорье и грозные скалы гигантских каньонов по соседству. Мистер Айдекот отошел на самый край глубокого каньона и стоял с заложенными за спину руками в позе Наполеона, погрузившись в раздумья и глядя вниз в темную бездну, куда никогда не проникали солнечные лучи. В воздухе трепетал шум невидимой горной реки, то громкий, то едва слышный. Мисс Гритта Грей неожиданно извлекла фотоаппарат «Кодек». Она вспомнила о нем, когда собирала вещи перед полетом и теперь сделала снимок всей группы. Кедр предложил объяснить метод лечения, которого собирался придерживаться. Лорд Бараланга крикнул Руперт, чтобы вернуть мистера Айдекота в группу слушателей, собравшуюся вокруг Кедра. Кедр говорил также четко и немногословно, как это раньше делал Грунт. Совершенно очевидно сказал он, что земляне являются переносчиками различных инфекционных микроорганизмов, которые у землян подавлены антителами, но от которых утопийцы не имеют защиты. Жителям утопии оставалось только надеяться, что со временем, после мучительной катастрофической эпидемии, они тоже приобретут иммунитет. Единственный способ избежать вымирания всей планеты — это, во-первых, собрать всех заразившихся, что уже делается в месте совещаний, превращенном в огромную больницу. И, во-вторых, поместить землян в полную изоляцию, пока у них в организме не исчезнут последние следы инфекции. Кедр признал, что такое отношение мало напоминает гостеприимство но у них просто нет другого выхода, кроме как поместить землян в разреженный сухой воздух высокогорья пока не будет найден способ полностью очистить их от болезнетворных микробов и вирусов. Если утопийцы преуспеют, то земляне снова получат в утопии полную свободу передвижения. «А если не преуспеют?» — резко спросил мистер Айдекотт. «Мы надеемся на успех». «Но что будет, если у вас не получится?» Кедр улыбнулся серпентину. Физики возобновили исследования, которые вели Садд и Прудди. Еще немного, и мы сможем повторить их эксперимент, а потом воспроизвести его в обратном порядке. «На нас, как на подопытных кроликах? Сначала мы убедимся, что вы безопасно прибудете по назначению». «То есть», — сказал мистер Сопли, присоединившийся к кругу слушателей, «вы отправите нас назад, если мы не сможем вас здесь содержать?» — с улыбкой ответил Кедр. — Заманчивая перспектива, — недовольно буркнул мистер Сопли. — Нас выстрелят в пространство, как ядро из пушки. В порядке эксперимента. — Позвольте спросить, — раздался голос отца Камертонга. — Какова природа нашего лечения? Этого, так сказать, лабораторного опыта, в котором мы должны сыграть роль мышей? Какая-нибудь вакцинация? — Уколы, — пояснил мистер Коттедж. «Я пока еще не решил», — признался Кедр. «Эта проблема подняла вопросы, забытые в нашем мире много столетий назад». «Могу сразу заявить, что я убежденный противник вакцинации», — сказал отец Камертонг. «Абсолютный противник. Вакцины, издевательство над природой. И если у меня еще были какие-то сомнения, когда я попал в этот, этот мир порока, то теперь они исчезли» до конца исчезли. Если бы Богу было угодно, чтобы мы имели в своем организме все эти сыворотки и ферменты, он предусмотрел бы более естественные и достойные средства их введения, чем шприц. Кедр не стал спорить, а напротив еще раз извинился. На время он вынужден просить землян не выходить за определенные пределы, не покидать утес и склон под ним, а также скалу у подножия гор. Кроме того, им не могут, как прежде, выделить в помощь молодых людей. Им придется самим готовить и заботиться о себе. На вершине холма для этого есть все необходимое. Серпентин объяснит, как пользоваться принадлежностями. Провизии хватит на всех. «То есть нас оставляют здесь одних?» — уточнил мистер Айдекотт. «На некоторое время. Когда мы немного разберемся с проблемами, мы вернемся и расскажем, как намерены поступить». — Отлично, — сказал мистер Айдекотт. — Просто отлично. — Зря я отправила свою горничную поездом, — сказала леди Стелла. — У меня остался последний чистый воротничок, — скорчив шутливую гримасу, объявил мистер Дюпон. — Выходные у лорда Барреланги получились на славу. Лорд Барреланга вдруг повернулся к шоферу. — Мне кажется, Геккон — прирожденный повар. «А что, я не прочь попробовать», — отозвался тот. «Чего я только не делал в своей жизни. Даже машину с паровым двигателем водил». «Человека, способного управиться с такой штуковиной, ничто не остановит», — воскликнул Хеккед, воздерживая переполнявшие его чувства. «Я согласен стать на время подручным мистера Геккана. Моя карьера началась в буфетной, и я этого не стесняюсь. Если только этот джентльмен соизволит показать нам свои штучки» сказал Геккон, указывая на Серпентина. «Вот-вот», — поддакнул Хек. «И если все мы не будем слишком привередничать», — храбро добавила мисс Грита Грей. «Мне кажется, мы не пропадем», — сказал мистер Дюжи Кедру. «Если первое время вы не откажете нам в советах и помощи». 2 Кедр и Серпентин оставались землянами на карантинном утёсе почти до самого вечера. Они помогли приготовить ужин и накрыли столы во дворе замка. Перед отъездом оба пообещали вернуться на следующий день. Земляне проводили взглядом взмывшие в небеса аэропланы. Мистер Коттедж неожиданно для себя обнаружил, что расстроен их отъездом. У него созрело предчувствие, что земляне замышляют какое-то лихо и что их ничто больше не остановит в отсутствие хозяев. Мистер Коттедж помог леди Стелле приготовить омлет. После того, как омлет подали на стол, ему пришлось отнести на кухню блюдо и сковородку, поэтому он сел за стол последним, лихо которого он опасался, уже заявила о себе. Мистер Айдекот успел закончить ужин и, поставив ногу на скамью, обращался к остальным спутникам с речью. «Я вас спрашиваю, леди и джентльмены, разве не виден в нашей Одиссеи почерк судьбы? Этот замок не случайно был в древности крепостью». И теперь он снова превратился в крепость. Дас. В крепость. Нашей Одиссей, которая затмит жалкие потуги на величие Кортеса и Писарро. «Мой дорогой Руперт», — воскликнул мистер Дюже. «Что вам взбрело в голову на этот раз?» Мистер Айдекот театрально помахал в воздухе двумя пальцами. «Покорение планеты!» «Боже праведный! Вы в своем уме?» «Не меньше, чем Роберт Клайв...» Или султан Бабур, идущий приступом на панипад? — Вы на многое замахиваетесь, — заметил мистер Хамлоу таким тоном, словно уже обдумал этот вариант событий. — Однако я готов вас выслушать. Особого выбора, как я понимаю, нет. Нас выскоблят снаружи и изнутри, и футболят обратно в наш мир, невзирая на риск, что мы можем врезаться на лету в какое-нибудь твердое препятствие. — Говорите, мистер Айдекотт. — Да, говорите. — поддержал его лорд Барроланга, тоже, очевидно, уже принявший решение. «Я признаю, что это азартная игра. Но в жизни бывают ситуации, когда приходится идти ва-банк, чтобы тебя не обставили. Я целиком и полностью за решительные действия». «Разумеется, азартная», — согласился мистер Айдекот. «И все же на этом узком пятачке площадью в квадратную милю или около того, сэр, должна решиться судьба двух вселенных». «Сейчас не время малодушничать и безвольно осторожничать! Стремительный замысел, затем стремительные действия!» «Как увлекательно!» — пропела мисс Грита Грейс, цепив руки на коленях и одарив лучезарной улыбкой мистера Соппли. «Эти люди, — вмешался мистер Коттедж, — опережают нас на три тысячи лет. Мы похожи на кучку гатентотов, строящих планы по захвату Лондона в повозке балаганщика на Эрлс-Корт. Мистер Айдек, отуперев руки в бока, повернулся к мистеру Коттеджу с выражением полнейшего благодушия. «Они старше нас на 3000 лет?» «Да». «Но опережают ли они нас на 3000 лет?» «Нет». «То-то и оно». «Вы говорите, что эти люди сверхчеловеки». Да сверхчеловеки». «Я же говорю, что они вырожденцы». «Вы слушаете, почему я так считаю, несмотря на их красоту?» значительные материальные и интеллектуальные достижения и так далее. Идеальный народ, должен я признать. Ну и что с того? Я утверждаю, что они достигли пика именовали его, продолжая двигаться по инерции. Они потеряли не только сопротивляемость болезням. Мы еще увидим, как они все больше будут слабеть. Но и способность реагировать на неординарные внезапные угрозы. Они мягкотелы. Слишком мягкотелы. Они беспомощны, не знают, что предпринять. Взять хотя бы отца Камертонга. Он грубейшим образом нарушил ход первой встречи. Да-да, отец Камертонг, вы сами это знаете. Я вас не виню. Вы чувствительны в вопросах морали, и у вас были причины возмущаться. Ему погрозили пальчиком. Так старая немощная бабка грозит внуку-сорванцу. С ним что-то там собирались сделать? Разве они что-то сделали? «Ко мне приходили мужчины и женщина, проводили беседу», — сообщил отец Камертонга. «А вы что?» «Я их изобличил». «Возвысил голос и изобличил». «И что они на это ответили?» «Да что они способны ответить?» «А ведь мы все полагали, что отца Камертонга ожидает нечто ужасное». «Ладно, возьмем более серьезный случай». Наш друг лорд Барреланга, сломя голову, несся на своей машине и насмерть сбил человека. да Даже у нас дома у него могли отобрать разрешение на машину, а водителя оштрафовать. А здесь? Чуть-чуть пожурили. А почему? А потому что они не знают, что им говорить или делать. И вот нас привезли сюда и попросили сидеть тихо, пока они не вернутся, чтобы устроить над нами опыты, вколоть какую-нибудь дрянь не знаю, что еще». «Если мы подчинимся, сэр, если мы им подчинимся, то потеряем одно из величайших преимуществ перед этими людьми — нашу способность передавать болезнь другим и в то же время сопротивляться ей, а еще нашу способность проявлять инициативу, которая вполне вероятно связана с той самой физической стойкостью, которой нас хотят лишить. Они намерены химичить с нашими железами внутренней секреции». Однако наука говорит, что именно эти железы вырабатывают секрет нашей личности. Нас желают разбавить умственно и морально. Но только если мы подчинимся, сэр, только если подчинимся. Предположим, однако, что мы не подчинились. Что тогда?» «Да», — вставил лорд Барланга. «Что тогда?» «Они не будут знать, что с нами делать». «Не поддавайтесь на показную красоту и благополучие! Эти люди живут, как жили древние перуанцы в эпоху Писарро, в состоянии расслабленной дремы. Они перепились одуряющим пойлом социализма, и, подобно древним перуанцам, у них не осталось ни здоровья, ни силы воли. Горстка смелых мужчин и женщин, не боящихся бросить вызов, вполне способна восторжествовать над таким миром. Вот почему я решил изложить вам свой план». «Вы замахиваетесь на всю утопию?» — уточнил мистер Хамлоу. «Крупная заявка», — буркнул лорд Барланга. «Я намерен, сэр, утвердить права более активной формы общественной жизни над менее активной. У нас уже есть крепость. Замок — настоящая твердыня, и ее вполне можно оборонять. Пока вы все распаковывали вещи Барланга, мы с Хамлоу сходили на разведку». В крепости есть крытый колодец, а если приспичит, воду можно доставать с дна ущелья. В скалах вырублены казематы и укрытия. Стена со стороны равнины надежная, высокая и гладкая, как стекло, не заберешься. Проход подаркой, если понадобится, можно легко перегородить баррикадой. Ступени в скалах ведут вниз к маленькому мосту, который, если что, можно сломать. Мы еще не успели осмотреть все выдолбленные укрытия. «Мистер Хамлоу перед тем, как стать повелителем мира кино, был химиком, и он сказал, что материала в лаборатории хватит на целый склад взрывчатки. В нашей группе я обнаружил пять револьверов с патронами. Я сам не ожидал. Еды хватит на долгое время». «Как это нелепо!» — воскликнул мистер Коттедж, вскочив с места, но тут же снова сел. «Что за блажь? Зачем нападать на этих мирных людей?» К тому же, стоит им только захотеть, они камня на камне не оставят на этом крохотном выступе. «Ага», — сказал мистер Айдекотт, ткнув в направлении собеседника пальцем. «Мы об этом подумали. Мы можем взять пример Скорте, содержавшего Монте-Суму в плену как заложника в самом центре Мехико. Мы тоже возьмем заложника, прежде чем пошевелим хоть пальцем. Нашим первым заложником будет... Они разбомбят нас с воздуха. «Разве в утопии есть что-либо в этом роде? Или хотя бы такое понятие? Опять же, у нас будет заложник!» «Нужен кто-то важный», — подсказал мистер Хамлоу. «И кедры серпентин — важные люди», — тоном стороннего наблюдателя заметил мистер Дюжи. «Сэр, вы, надеюсь, не разделяете эти мальчишеские игры в пиратов?» — взмолился потрясенный мистер Коттедж. «Какие же это мальчишки!» — воскликнул отец Камертонг. «Член кабинета министров, пэр и крупный предприниматель!» «Уважаемый сэр», — сказал мистер Дюже, «мы пока всего лишь взвешиваем возможные варианты действий. Хотите казнить меня, хотите нет, но я не понимаю, почему их нельзя обсудить. При этом я молю небо, чтобы нам не пришлось к ним прибегать». На чем вы остановились, Руперт? «Мы должны утвердиться здесь, провозгласить свою независимость?» и заставить утопийцев почувствовать наше присутствие. «Верно, верно!» — жаром поддержал его Геккон. кое кому я бы и сам не прочь дать его почувствовать. Мы должны превратить нашу тюрьму в капитолий, первый оплот человечества в этом мире. Мы всунем ногу в неохотно приоткрывшуюся дверь, чтобы она уже никогда не захлопнулась перед носом земного племени». «Дверь не приоткрыта?» «Она заперта», — заметил мистер Коттедж. «И если только утопийцы над нами не сжалятся, мы свой мир больше никогда не увидим. Да если и сжалятся, то вряд ли». «Эта мысль не дает мне спать по ночам», — признался мистер Хамлоу. «Она посещала каждого из нас», — согласился мистер Дюже. «И мысль эта столь оглушительно неприятна, что никто не решается о ней говорить», — добавил лорд Барреланга. «Мне она до сей минуты не приходила в голову», — сказал Хек. «Сэр, уж не хотите ли вы сказать, что мы никогда не вернемся?» «Что будет, то будет», — рассудил мистер Дюже. «Именно поэтому мне не терпится выслушать соображения мистера айдаката Мистер Айдекот опустил ладони на бедра, приняв торжественную позу. «В кой-то веке я согласен с мистером Амбером», Я уверен, что шансы еще раз увидеть милые города нашего мира ничтожно малы. «Я так и знала», — прошептала леди Стелла белыми как мел губами. «Я поняла это еще два дня назад». «Кто бы мог подумать, что моя недельная поездка растянется на целую вечность?» — простонал мистер Дюпон. На некоторое время все замолчали. «Это что же выходит?» — сказал наконец Хек. «Считай, что мы померли?» «Но я должна вернуться!» — воскликнула мисс Грита Грей таким тоном, будто речь шла об ерунде. «Это же нелепо. У меня на 2 сентября намечено выступление в Альгамбре. Я не могу его отменить. Мы так легко сюда попали. Странно утверждать, что вернуться назад таким же образом мы не можем!» Лорд Бараланга бросил на нее взгляд, исполненный ласкового злорадства. «Да что вы говорите?» «Но я должна...» — пропила она. «Есть вещи, которые не подвластны даже мисс Гритти Грей. Закажите чартерный авиарейс, что угодно!» Лорд взглянул на нее с лукавой ухмылкой и покачал головой. «Милый мой человек», — сказала мисс Грей. «Вы пока что видели меня только в праздничном настроении. Работа — это вам не шуточки?» — Милая моя женщина, ваша альгамбра сейчас так же далека от нас, как двор царя на Навуходоносора. Это нереально. — Но я должна... — протянула она с королевской запальчивостью. — Я ничего не желаю слышать. 3 Мистер Коттедж встал из-за стола и отошел к стене замка, где сквозь пролом открывался вид на еще одну стену только сплошную, состоящую из темных непроницаемых зарослей. Он присел на землю. Его взгляд перекочевал от маленькой группы за столом на освещенное солнцем скалы по ту сторону ущелья и дикие пустынные горные склоны, к которым уходил мыс. Возможно, в этом окружении придется провести остаток жизни. И если не остановить мистера айдаката остаток этот мог оказаться весьма коротким. Сидденхэм, жена и дети были действительно так же далеки от него сейчас, как двор царя Навуходоносора. После отправки письма с вокзала он в мыслях почти не возвращался к семье. Но сейчас его кольнуло причудливое желание послать им какую-нибудь весточку или знак. Как странно, что они больше ничего ни от него, ни о нем не услышат. Как они будут без него жить? Не станет ли банк чинить препятствия с доступом к его счету? А страховка? Он давно собирался открыть один общий с женой и один отдельный для нее счет в банке, но так и не сподобился. Один совместно, один отдельный. Как подобает каждому мужчине. Внимание мистера Коттеджа вернулась к мистеру Айдекоту, объяснявшему свой замысел. «Мы должны мысленно приготовиться к тому, что наше пребывание здесь окажется долгим. Очень долгим!» «Не будем заблуждаться на этот счет. Оно может продлиться четыре года, а может несколько поколений!» Хека и его слова заставили насторожиться. «Что-то я не совсем понимаю, — сказал он. — Откуда здесь возьмутся поколения?» «Скоро узнаете», — ответил мистер Айдекотт. «Вот задача пробормотал Хек и крепко задумался, поглядывая на леди Стеллу. Нам придется жить в этом мире, как маленькой группе чужаков, пока мы покорим его, подобно римлянам, покорившим греков, и пока мы не овладеем его наукой и не подчиним ее нашим нуждам. Для этого, возможно, потребуется длительная борьба. Очень длительная борьба. А пока что надо организовать жизнь нашей коммуны. Пока не наступил день воссоединения, мы должны считать себя колонией, гарнизоном. «Мы должны держать у себя заложников, сэр, и не только заложников. Для наших целей, если понадобится, мы должны заманить сюда других утопийцев помоложе, прежде чем их так называемое образование сделает их бесполезными для наших целей. И обучить их на великих традициях нашей империи и нашего племени». Мистер Хамлоу хотел было что-то сказать, но промолчал. Месье Дюпон выскочил из-за стола отбежал на четыре шага вернулся назад и застыл на месте глядя на мистера айдаката «Поколения?» — повторил хек да подтвердил мистер райдакат поколения ибо мы чужаки как тот маленький отряд храбрецов что 25 веков назад воздвиг свою цитадель на капиталистском холме на берегу стремительного тибра этотт мыс наш капиталистский холм более великий капиталистский холм, более великого Рима в более обширном мире. И, подобно отряду римских храбрецов, нам тоже следует пополнить наши редкие ряды за счет местных сабининок, найти себе слуг, помощниц, подруг. Ради великих возможностей, которые открывает такое предприятие, не жалко никаких жертв. Судя по виду месье Дюпона, идти на жертвы он был готов. «Но только заключив законный брак», — вставил отец Каммертонг. «Заключив законный брак», — согласился мистер Айдекотт. «Таким образом мы выстоим, покорим эту заброшенную местность и привьем наш престиж, влияние и дух инертному организму упаднического мира утопий, пока, наконец, не узнаем секрет изобретения сделанного садом и Прудди». И не найдем способ вернуться к своим, открыв дорогу сюда миллионам обитателей нашей перенаселенной империи. 4 «Минуточку», — сказал мистер Хамлоу. «Только минуточку. Вашей империи». «Точно», — сказал месье юпон внезапно очнувшись от романтических грез. «Вашей империи». Мистер Айдек, отнахмурившись, посмотрел на него в некотором смущении. «Я употребил термин «империя» в самом широком смысле». «То-то и оно», — бросил месье юпон «Я имел в виду нашу атлантическую цивилизацию». «Сэр, прежде чем рассуждать о единстве англосаксов и англоязычном племени», — произнес месье Рюпон с растущей едкостью в голосе, — — Позвольте вам напомнить, сэр, один крайне важный факт, который вы, похоже, упустили из виду. — В утопии, сэр, — говорят по-французски. — Вот о чем я хочу вам напомнить. Не забывайте об этом. — А О жертвах и страданиях, которые Франция возложила на алтарь цивилизации, я и вовсе промолчу. Его перебил мистер Дюже. — Вполне естественное заблуждение. Прошу прощения за поправку, но в утопии говорят не по-французски. Ну, конечно, — сообразил мистер Коттедж. Ведь месье Дюпон не присутствовал на встрече и не слышал объяснений проблемы с языками. — С вашего позволения, сэр, я предпочитаю верить своим ушам, — ответил француз, сохраняя вежливость и достоинство. — Уверяю вас, утопийцы говорят на французском и только на французском, причем с превосходным произношением. «Они не говорят ни на каком языке», — сказал мистер Дюже. «Даже на английском?» — насмешливо улыбнулся месье рюпон «Даже на английском?» «На языках Лиги Наций? Ба зачем я спорю? Они говорят на французском? Даже Бош не стал бы этого отрицать, только англичанин!» «Вот потеха», — подумал мистер Коттедж. «Рядом нет ни одного утопийца, чтобы развеять заблуждение месье рюпона Он просто бесподобен в своем упорстве. Мистер Коттедж со смешанным чувством жалости, презрения и негодования наблюдал за кучкой землян, потерявшихся в сумерках бескрайнего, чуждого и, быть может, враждебного мира, наблюдая за тем, как они все больше впадают в горячку и запальчивость, споря, какая из трех держав должна править в утопии, строя свои притязания исключительно на алчности и невежестве. По мере того, как все больше вырывалась наружу годами пестоемая национальная фанаберия Их голоса то взлетали до крика, то опускались до жаркого шепота. Мистер Хамлоу ничего не желал слышать об империи. Месье Дюпон не признавал ничего, кроме верховенства Франции. Мистер Айдекот извивался, как уж на сковородке. Мистеру Коттеджу это столкновение патриотических предубеждений казалось грызнёй дворняк на тонущем корабле. В конце концов, мистеру Айдекоту благодаря настойчивости и хитрости удалось взять верх над двумя спорщиками. Стоя у торца стола, он повторил, что говорил об империи в самом широком смысле и принес извинения за неудачный выбор слова, объяснив, что под империей имел в виду всю западную цивилизацию. «Когда я сказал «империя», — обратился он к мистеру Хамлоу, «я имел в виду наше всеобщее братство и взаимопонимание». Оратор повернулся к месье Дюпону. «Я имел в виду нашу испытанную, бессмертную Антанту». «Хорошо еще, что с нами нет русских», — заметил месье рюпон «И немцев». «Верно», — поддержал его лорд Барреланга. «Мы здесь опередили гуннов и они нас не догонят». «Как я понимаю», — добавил мистер Хамлоу, — «японцам сюда тоже путь заказан». «Не вижу причин, почему бы нам сразу не ввести барьер для цветных», — высказал мысли вслух лорд Барреланга. «Здешний мир представляется мне миром белого человека». «В то же время», — произнес месье рюпон с холодной настойчивостью, «с вашего позволения я попросил бы точнее определить наши нынешние отношения и дать некоторые гарантии, некоторые реальные гарантии, что величайшие жертвы, которые принесла и продолжает приносить Франция в защиту цивилизованного образа жизни, получат во время этой Одиссей достойное признание и награду. Я прошу всего лишь о справедливости», — добавил месье рюпон 5 возмущение заставило мистера котаджа отбросить осторожность он спустился со своего места у крепостной стены к столу и спросил: кто из нас сошел с ума вы или я вся эта склока из-за флагов государств воображаемых прав и заслуг беспросветная блаж вы хотя бы со в каком положении мы находимся у него на мгновение перехватило дыхание но он быстро продолжал, Неужели вы не способны рассуждать о человеческих делах иначе, чем на языке национальных флагов, войн, захвата и грабежа? Способны ли вы постигнуть меру вещей и уровень развития мира, в который нас занесло? Как я уже говорил, мы похожи на группу дикарей на ярмарке в Эрл-Корте, замышляющих покорение Лондона. Мы похожи на плененных людоедов в центре великого города, мечтающих возродить древнюю, давно забытую скверну. Какие у нас есть шансы в этой безумной авантюре? «Вы успели позабыть все, о чем здесь говорилось», — с упреком сказал Геккон. «Все? У них половина населения слегла с гриппом и корью. Во всей утопии никто больше не умеет как следует драться». «И я о том же», — поддакнул мистер Айдекот. «Хорошо. Допустим, что у вас есть шансы на успех. Если так, ваш план еще более мерзок». Нас забросила от невзгод нашего времени в мир мечты, в реально существующую цивилизацию, какую на Земле могут надеяться построить только через много десятков столетий. Перед вами мир покоя, красоты, счастья, мудрости и надежды. Если только хватит наших жалких силёнок и подлого коварства, мы его целиком разрушим. Мы собираемся разорить целую планету. Я вам вот что скажу. Это не Одиссея. «Это преступление. Осквернение святынь. Я не собираюсь в нем участвовать. Я против вашей попытки». Отец Камертонг хотел что-то сказать, но мистер Дюжи жестом остановил его и спросил, «А вы что предлагаете?» «Положиться на их науку. Перенять у них все знания, какие только сможем. Через некоторое время мы излечимся от яда, который носим в себе» и нам позволят вернуться из пустыни с ее шахтами, турбинами и скалами. Обратно в сады, где они живут, которые мы толком не успели рассмотреть. Там мы тоже могли бы кое-что узнать о том, что собой представляет настоящая цивилизация. Кто знает, может быть, мы еще вернемся в наш безалаберный мир, вооруженный знаниями и надеждой, как миссионеры нового строя. «Но почему?» — начал был отец Камертонг. Мистер дюже опять лишил его слова. — Все, о чем вы говорите, — заметил он, — основывается на неподтвержденных допущениях. — Вы решили для себя смотреть на утопию через розовые очки, — мы же, — он сосчитал присутствующих, — числом 11 против одного. Смотрим на положение без вашей предвзятой симпатии. — Позвольте спросить, сэр. — сказал отец Камертонг, вскочив на ноги и стукнув кулаком по столу с такой силой, что зазвенели стаканы. «Кто вы такой, чтобы корчить из себя судью и цензора коллективного мнения человечества? Ибо я утверждаю, сэр, что в этом затерянном, безнравственном, причудливом мире мы, все 12 представляем человечество. Мы — авангард». «Первопроходцы в мире, который нам отдал Бог, как он отдал Ханаан своему избранному народу Израилеву три тысячи лет назад! А кто вы такой?» «Вот именно», — вставил Хек. «Кто вы такой?» «Кто, черт подери?» — поддержал его геком Мистер Коттедж не имел опыта оратора, способного парировать прямые выпады из зала, и поэтому растерялся. Ему на помощь неожиданно пришла леди Стелла. «Вы несправедливый отец Камертонг», — сказала она. «Мистер Поридж, кем бы он ни был, имеет полное право высказывать свое мнение». «И он его высказал», — заявил мистер Айдек, отрасхаживая вдоль стола с противоположной от мистера Коттеджа стороны. да «А высказав, дал нам возможность вернуться к нашему делу». «Как видно, появление отказников и пацифистов неизбежно даже здесь, внутри такой маленькой группы, как наша». Все остальные, я полагаю, думают о нашем положении одинаково. «Да, все», — сказал мистер Сопли, наградив мистера Коттаджа злобным взглядом. «Отлично. Тогда, пожалуй, следует придерживаться прецедентов, имевших место в таких случаях. Мы не станем просить мистера Порриджа делить с нами воинские тяготы и славу. Мы попросим его выполнять какую-нибудь нестраевую работу вспомогательного характера». Мистер Коттедж вскинул руку. «Нет», — сказал он, — «я не намерен вам помогать. Я не принимаю аналогию с обстоятельствами мировой войны и в любом случае абсолютно против замысла ограбления целой цивилизации. Вы не можете называть меня отказником и пацифистом, потому что я не отказываюсь сражаться за правое дело. Но ваша авантюра им не является». «Я призываю вас, мистер Дюжи, не только как политика, но и как культурного человека, философа, осознать, что нас толкают на акты насилия и злодейства, после которых больше не будет возврата к прошлому». «Мистер Коттедж», — сказал мистер Дюжи с суровым достоинством и ноткой упрёка в голосе, — «я уже осознал. отважусь также заметить, что у меня есть кое-какой опыт, традиционный опыт в человеческих делах». Я, пожалуй, не во всем согласен с моим другом мистером Айдекотом, о нет. Скажу больше, я не согласен с ним во многих отношениях. Будь я здесь за главного сказал бы, что из уважения к себе мы обязаны оказать утопийцам сопротивление. Но не то насильственное и агрессивное сопротивление, которое он замышляет. Мне кажется, что мы могли бы вести себя намного тоньше, умнее и успешнее, чем предлагает мистер Айдекот. Но это лишь мое личное мнение. Его не разделяет ни мистер Хамлоу, ни лорд Бараланга, ни мистер Сопли, ни месье Дюпон. Не разделяют его и мистеры... Эм... Наши друзья, технические специалисты. В то же время самым важным для нашего маленького отряда землян, затерявшегося в чужой вселенной, я считаю единство. Что бы ни случилось, мы не должны поддаваться розни. Мы должны держаться вместе и действовать как единое целое. Обсуждайте сколько угодно, пока есть время для обсуждений, но в итоге примите решение. А приняв, неукоснительно его выполняйте. Против захвата одного-двух заложников у меня вообще нет никаких возражений. Мистер Айдекот прав. Мистер Коттедж был никудышним полемистом, поэтому только и сказал, «Но ведь утопийцы такие же люди, как мы. Всё разумное и цивилизованное, что есть у нас, есть и у них. Геккон с умышленной грубостью перебил его. «О, господи, мы не можем здесь бесконечно толочь воду в ступе. Солнце уже садится, мистер... Этот джентльмен уже сказал все, что хотел, и даже больше. Надо распределить места, чтобы все знали, что делать ночью. Могу ли я предложить сделать мистера Айдекота воинским начальником со всеми подобающими полномочиями?» «Я поддерживаю», — с торжественной скромностью сказал мистер Дюжи. «Надеюсь, месье рюпон согласится быть моим помощником и представителем нашего славного союзника его великой страны», спросил мистер Айдекотт. «В отсутствии более достойного представителя и в интересах контроля за должным соблюдением французских интересов я согласен», — ответил месье рюпон «И не хотел бы мистер Хамлоу взять на себя обязанности моего заместителя. Лорд Барреланга мог бы стать квартирмейстером, а отец Камертонг — капиланом и военным цензором». Мистер Дюжи, тут не может быть двух мнений. Должен стать главой гражданской администрации. Мистер Хамлоу кашлянул и нахмурился, явно приготовившись к непростому объяснению. Так сразу и заместителем? Я не хочу занимать официальную должность. За океанские стычки вызывают у меня некоторую брезгливость. Я лучше буду наблюдать и временами помогать. Но я думаю, вы еще увидите, что можете на меня рассчитывать, джентльмены, когда вам понадобится моя помощь. Мистер Айдекотт сел во главе стола и указал на соседний стул месье Дюпону. Мисс Грита Грей села с другой стороны между ним и мистером Хамлоу. Мистер Дюжа остался на своем месте на расстоянии примерно одного стула от американца. Все остальные встали за спиной командира, за исключением леди Стеллы и мистера Коттеджа. Мистер Коттедж почти нарочито повернулся к новому штабу спиной и заметил, что леди Стелла осталась на своем месте и с сомнением смотрит на кучку людей у противоположного конца стола. Потом её взгляд, наконец, переместился на суровый горный хребет на горизонте. Она зябко поёжилась и поднялась. «После заката здесь будет очень холодно. Пойду достану накидку». Она медленно направилась к дому и больше не показывалась. 6 Мистер Коттедж не хотел оставлять впечатление, будто его интересует разглагольствование военного совета, подошел к стене старого замка и поднялся по каменным ступеням вдоль бастиона до верхней точки мыса. Грохот прибоя в двух сходившихся ущельях звучал здесь особенно громко. Верхушку горного кряжа за спиной все еще золотил солнечный свет, однако весь остальной мир погружался в сгущающиеся синие сумерки. В глубине ущелья клубился пушистый белый туман, скрывавший от глаз шумные потоки. Туман доходил почти до края маленького моста, перекинутого через более узкий из двух каньонов к лестнице с перилами, спускавшийся с гребня дальнего холма и похожий на корабельный трап. Впервые за всё пребывание в утопии мистер Коттедж ощутил холод и нечто похожее на приступ болезненного одиночества. В верховьях более широкого из двух каньонов производились какие-то инженерные работы, в пелене тумана периодически мерцал свет. Далеко-далеко над горами одинокий аэроплан, парящий на большой высоте, то и дело сверкал в лучах солнца, бросая слепящие золотые блики. Но вскоре, сделав поворот, растворился в густеющей синеве. Мистер Коттедж посмотрел вниз на большой двор древнего замка. Современные здания в сумерках были похожи на бутафорские шатры в окружении архаичных каменных сооружений. Кто-то принёс фонарь. Воинский начальник Рупер Тайдек от новоявленной Кортес строчил приказы, а его команда стояла вокруг него в ожидании. Свет падал на лицо, плечи и руки мисс Гритты Грей, которая заглядывала через локоть начальника, любопытствуя, что он там пишет. Пока мистер Коттедж смотрел на нее, она подняла ладони и прикрыла рот, чтобы подавить неожиданный зевок.